Глава 34. Флоренс сидела на пляже, зарывшись пальцами ног в песок. Ветер, беспрестанно сотрясавший все вокруг с самого их приезда, внезапно прекратился. Воздух стоял неподвижный и тяжелый. От беспощадного солнца не было никакого спасения. Она пыталась выбросить из головы телефонный разговор с Гретой. Ей хотелось вернуть то ощущение, с которым она проснулась будоражащее удовольствие от мысли, что теперь она Хелем. В общении с Гретой пришлось вновь становиться собой, и Флоренс это не понравилось. Остался осадок, что-то липкое и неприятное, что хотелось стереть. И вернуть ту лёгкость, уверенность, силу, которую она уже успела почувствовать. Она набрала горсть песка и пропустила сквозь пальцы. Её кожа была розовой от солнца. Синяки на ногах До этого фиолетовые становились уже желто-зелеными. Она присыпала их песком. После общения с Гретой она просмотрела заметку в Леоматен и попыталась ее перевести. Там было всего несколько строк. Туристка из Нью-Йорка по имени Хелен Уилкокс на арендованной машине сорвалась с обрыва на улице Бадр в 10 часов вечера в субботу. По счастливой случайности, из-за неполадок с лодочным мотором, местный рыбак задержался допоздна и услышал шум. Он добрался до машины, пока она еще была на поверхности, и вытащил мисс Уэлкокс через открытое окно. Она доставлена в больницу с незначительными травмами и, по-видимому, скоро полностью оправится. Это уже пятая авария на улице Бадр в этом году. В прошлом году в результате несчастного случая там погибли два человека. Флоренс захлопнула ноутбук в отчаянии. Она не узнала ничего такого, о чем ей не было бы известно. Её память всё ещё оставалась чёрной дырой, и она боялась, что полицейский Идрис Си заполнит пробелы раньше неё. Тогда будет разрушена не только её новая жизнь в образе Хелен Уилкокс, но и прежняя жизнь Флоренс дароу Она встала и отряхнула прилипший к телу песок. Заметила вдалеке стайку кайтсёрферов. Собрав вещи в сумку, она направилась в их сторону. Когда подошла ближе, несколько сёрферов обернулись на неё, но ни один не задержал взгляда надолго. Она неважно смотрелась на пляже, бледная кожа покраснела под солнечными лучами, а верх от бикини Хелен был ей явно великоват. Она заметила Ника, сидящего на полотенце размером с сервировочную салфетку. Его гидрокостюм был наполовину расстегнут, спущенная верхняя часть лежала на песке словно тень. Он жадно поглощал тающее фруктовое эскимо. Привет, поздоровалась она, встав над ним. Ник поднял голову и радостно улыбнулся. «Эй, привет!» Пауза как раз хватила на то, чтобы капли мороженого упали ему на руку. Он чертыхнулся и вытянул шею, чтобы провести языком от локтя до запястья. Флоренс наконец поняла, кого Ник ей напоминает. Бентли, золотистого ретривера, принадлежавшего соседу Хелен. «Какие планы?» — спросила она. «Особо никаких, там полный штиль». Он махнул головой в сторону почти неподвижной воды. Флоренс взглянула туда и кивнула с глубокомысленным видом. Ник бросил остатки эскимо на песок. «Господи, я теперь весь в этом дерьме!» Он небрежно вытер руки о штанины гидрокостюма. «А у тебя?» «Особо никаких. Я просто читала, но сейчас уже слишком жарко. Может быть, прогуляюсь по городу». Она помолчала. «Хочешь со мной?» Ник обрадовался да давай он тут же снял гидрокостюм порылся в маленьком рюкзаке и вытащил скомканную футболку вслед за футболкой из рюкзака выпала книга флоренс подняла ее и посмотрела на обложку под покровом небес пола боуса ты это читаешь только закончил можешь взять если хочешь она классная флоренс постаралась скрыть удивление надо же ник читает книгу автора которой хелен оценивала очень высоко Флоренс даже собралась купить что-нибудь из его произведений перед поездкой, но Хелен так завалила её работой, что времени не хватило. Она перевернула книгу и прочитала аннотацию на обороте. Роман был о трёх американцах, путешествовавших по североафриканской пустыне в 1940-х годах. Это была первая книга Боулза, имевшая огромный успех. Она прочитала несколько предложений. Ник был прав. Текст отличный. Готова? — спросил он. Флоренс кивнула и вернула ему книгу. «Пока!» — бросил он через плечо своей компании. Они медленно побрели по пляжу. Ник объяснял что-то про кайтсёрфинг, но Флоренс не слушала. Мысли её блуждали. Поднявшись по холму, они прошли через площадь Хасана II к центру города. Когда они добрались до оживлённой дороги, идущей вокруг стен Медины, Ник загородил Флоренс путь своей загорелой Покрытой светлыми волосами рукой, чтобы она не попала в поток мчащихся мотоциклов. Она посмотрела на него и улыбнулась. Они переходили улицу, как вдруг ее внимание привлекло знакомое лицо. Прямо перед богато украшенным зданием стоял Идриси, полицейский из больницы. Ее дыхание участилось. Она попыталась убедить себя, что у нее нет причин бояться. Для него она просто глупая туристка, которое сошло с рук вождение в нетрезвом виде и крушение взятой на прокат машины, поскольку у неё случайно оказались американские доллары. Но она помнила, как он смотрел на неё в машине, когда спрашивал о подруге из ресторана. Он что-то заподозрил. Собственно, почему нет? У неё ведь есть тайна. На фоне возникшей тревоги вернулась мысль о разговоре с Гретой. Флоренс снова попыталась отогнать её прочь. Идриси медленно повернул голову, оглядывая толпу. Флоренс инстинктивно прижалась к стене. «Что случилось?» — спросил Ник. «Ничего. Мне показалось, я увидела крысу». «Ты прелесть!» — он притянул ее к себе и неловко поцеловал. Губы его пахли солнцезащитным кремом и клубничным ароматизатором. «Давай заглянем сюда», — сказала она и потащила его в сторону базара. Там было прохладнее и темнее. Пыль блестела в лучах солнечного света, пробивавшегося сквозь щели навеса. «Что скажешь?» Флорен собернулась. Ник стоял перед прилавком, увешанным разноцветными тканями, приложив к себе длинную синюю тунику. «Нет», — рассмеялась она. К ним подошел владелец лавки. «Это платье», — пояснил он, — «для женщин». Вытащил из стопки черную тунику. «А это для мужчин. Примерь». Он начал натягивать её на Ника. Тот замахал руками. «Не, мужик, спасибо!» Но это было бесполезно. Торговец уже почти справился с задачей, потом провел руками по ткани, разглаживая складки. «И вот ещё!» — сказал он, скручивая какую-то серую ткань в жгут и оборачивая его вокруг головы Ника. Тюрбан. Ник смущенно стоял, раскинув руки. Он посмотрел на Флоренс. «Ну как?» Флоренс вновь засмеялась и покачала головой. «Нет, я серьёзно, нет. Давайте я сделаю фото». Мужчина протянул руки за телефоном. Флоренс беспомощно пожала плечами. «У меня нет». Тогда он повернулся к Нику. «В кармане», — сказал тот. Хозяин лавки сунул руки в карманы туники. Это были просто прорези, предназначенные для того, чтобы можно было быстро дотянуться до брюк. «О, круто!» — воскликнул Ник, обращаясь к Флоренс. Удобно. Торговец сделал тёмный размытый снимок, на котором они смотрели друг на друга и оба хохотали. Ник с трудом стащил с себя тунику и развернул тюрбан. Потом взял синий халат, который выбрал сначала, и спросил. «Сколько?» «Для прекрасной леди?» «Двести дирамов». «Брось, всё в порядке», — сказала Флоренс. «Тебе не нужно это для меня покупать». «Но мы должны что-то купить». «Ничего мы не должны». Я уверена, он это проделывает по пятьдесят раз на дню». Но Ник уже вытаскивал деньги. Он предложил продавцу сто пятьдесят дирамов. Тот с кивком их принял и протянул ей мятый пакет, в котором лежал её новый наряд. «Спасибо», — произнесла она смущенно. «Особо не благодари. Я купил его тебе, чтобы можно было носить самому». Флоренс изобразила удивление, стараясь не показать, как она довольна. Ник тем временем уже запустил руку в корзину с бобами в соседней лавке. Подойдя к торговцу рыбой, Флоренс стала наблюдать за процессом разделки. Нож в его умелых руках двигался невероятно быстро. Это напомнило ей, как Хелен разделывала цыпленка, когда учила ее готовить. Очищенных рыб, превращенных в филе, мужчина складывал горкой. Прилетела муха и начала топтаться там своими мохнатыми нитевидными лапками. Флоренс прошла вглубь базара. Всё, что здесь продавалось, она уже видела в Марракеше, некую смесь местного колорита и обыденности. Внезапно она почувствовала, что кто-то схватил её за руку и резко повернула голову. Маленький морщинистый человек тащил её за рукав в клавке с серебряными украшениями. «Аметист!» — шептал он. «Очень хорошее качество, очень красивый!» Она одёрнула руку. «Нет, спасибо!» Он подошёл к ней ближе. Там одни подделки, тут настоящие. — Нет, — сказала она более решительно и быстро пошла прочь, свернув в узкий тёмный проход, уводящий от главных торговых рядов. Несколько мужчин сидели на маленьких скамейках и пили из дымящихся чашек. Они окинули её взглядом и тут же разочарованно отвернулись. Она провела рукой по ряду ярких кожаных тапок. От них исходил тёплый сырой запах, словно от мокрого животного. Сердце вдруг забилось быстрее, хотя она так и не поняла, почему. Она вдруг снова почувствовала на себе руку. Отскочив в сторону, она все же обернулась. «Флоренс!» Шагнув назад, она споткнулась на неровной земле. Перед ней кто-то стоял. Крупные зубы, ярко-розовое поло, сухие тщательно приглаженные волосы. «Уитни?» Ее давняя подруга из Флориды смотрела на нее, округлив глаза от удивления. После неловкой паузы они все-таки обнялись. Уитни уже с седьмого класса была ростом метр восемьдесят, так что Флоренс пришлось встать на цыпочки. Они не виделись с окончания школы и с тех пор обменялись всего двумя десятками сообщений. Переехав в Нью-Йорк, Флоренс вообще перестала отвечать. Тем не менее, никакой обиды на лице Уитни не читалось, хотя, возможно, она просто забылась на мгновение, пораженная их неожиданной встречей. «О, боже!» — воскликнула Уитни. «С ума сойти!» «Что ты здесь делаешь?» Уитни вдруг ахнула. «Что случилось?» — спросила она, указывая на гипс и лицо Флоренс, на котором все еще были видны синяки. «Что с тобой?» «Небольшая авария. Все не так страшно, как кажется». «Бедная!» «Что ты здесь делаешь?» Снова поинтересовалась Флоренс с легким беспокойством в голосе. Она была так напугана недавним общением с Гретой, встречи с Идриси и даже с торговцем-аметистом, что ей уже везде мерещилась опасность. Пришлось напомнить себе, что Уитни — это просто Уитни. Та самая девушка, которая четыре года подряд исполняла заглавную песню из классного мюзикла на шоу талантов. Неожиданно взглянув на себя нынешнюю глазами того, кто знал её с детства, Флоренс ужаснулась, но это ощущение прошло так же быстро, как и появилось. «Я тут в отпуске с университетской подругой», сказала Уитни. «Мы только сегодня утром приехали в симат До этого несколько дней были в Атласских горах». В школе Уитни была очень старательной ученицей, хотя ей никогда не удавалось достичь таких же успехов, как у Флоренс. А еще Флоренс до сих пор не могла забыть того, что отец Уитни, который был ее дантистом, оплатил обучение дочери в частном университете Эмори, в то время как для самой Флоренс, как для всех остальных, Никаких вариантов, кроме университета Флориды, не существовало. «А ты что здесь делаешь?» — спросила Уитни. «Вроде как работаю». «Правда? И чем ты занимаешься?» «Я... Ну, это долгая история. Собираю материал». «Здорово. А ты всё ещё в издательском бизнесе?» «В общем-то, да». «Это прекрасно. Я очень рада за тебя. Ты всегда любила книги». Флоренс уже замечала, что люди, которые, в отличие от неё, не считали литературу чем-то фундаментальным, составляющим, наряду с физикой и биологией, основы человеческой жизни, представляли её просто совокупностью физических объектов. Книг. Неужели они считали, что стихия музыки может быть сведена к виду и звуку скрипичной струны? Флоренс действительно любила книги. Запах переплёта, шероховатость страниц. Но всё это было ничто по сравнению с тем, что таилось внутри них. Ну а ты? спросила она, чем ты сейчас занимаешься. Я руковожу проектом Verizon в Тампе. Какое-то время пыталась работать в Атланте, но скучала по морю и по семье, а Verizon — это просто лучшее место для работы. Флоренс вспомнила, что в школе главной проблемой Уэйтни в общении с другими был её безудержный энтузиазм, тогда как большинство из их окружения наступили бы себе на горло при попытке проявить малейшее рвение хоть к чему-то. Уитни вдруг закрыла глаза и втянула носом в воздух. Потом взяла Флоренс за руки. Она всегда предпочитала тактильный контакт. «Флоренс, можно я скажу? Мне кажется, это судьба, что мы здесь случайно встретились, потому что я уже несколько месяцев собираюсь тебе кое-что рассказать». Флоренс и представить себе не могла, что такого Уитни хотела ей сообщить, учитывая, что шесть лет они практически не общались. «Мы встречаемся с Тревором». Быстро произнесла Уитни. Флоренс с трудом сдержала улыбку. «Это прекрасно, Уитни. Я совсем не против, правда. Мы встречались очень давно, как будто в другой жизни, когда мы были совсем другими людьми». Уитни вздохнула с облегчением. «Боже, я так рада! Мы ведь оба чувствуем вину!» Флоренс вполне могла в это поверить, но только в отношении Уитни. А вот в угрызениях совести Тревора, в жизни которого, по крайней мере, в период их общения, было две страсти Minecraft и «Айн Рэнд», она сильно сомневалась. «Привет, малыш!» Девушки обернулись. Это был Ник, держащий в руке пакетик ярко-оранжевой куркумы. «Привет!» — натянуто ответила Флоренс, внезапно осознав, в каком рискованном положении она оказалась. «Привет, я Ник!» сообщил он Уитни, поскольку Флоренс не спешила представлять их друг другу. «А я Уитни выросла...» «Мы с Уитни выросли вместе», — громко вмешалась Флоренс. «Ого!» — отреагировал Ник. «Мир тесен!» Уитни путешествует по Марокко с университетской подругой. «Круто!» «Суперкруто!» — согласилась Уитни. Флоренс огляделась. «Она здесь? Эми?» «Нет, она вырубилась в отеле. Мы вчера до ночи гуляли». «Неплохо», — сказал Ник. Все трое помолчали. «Так, тебе определённо стоит потусоваться вечером с нами». Ник повернулся к Флоренс. «Правда, малыш?» Флоренс нахмурилась. С малышом был уже явный перебор. «Ну, похоже, Уитни не помешала бы спокойная ночь». «Вообще-то я с удовольствием», — сказала Уитни. «Было бы здорово пересечься». «Мне только нужно обсудить это с эми когда она проснётся. У тебя тот же номер?» Флоренс покачала головой. После переезда она почти сразу приобрела номер с кодом Нью-Йорка и сейчас продиктовала его Уитни. «Подожди, у тебя же нет телефона», — вмешался Ник. «Чёрт, точно! Я его потеряла при аварии». «Вот, запиши мой!» Ник моментально выпалил свой номер. «Отлично. Я позвоню, когда узнаю наши планы». Думаю, Эми уже заказала столик на ужин, но если она согласится, мы придём после. Она снова взяла Флоренс за руки и посмотрела ей в глаза. «Не представляешь, как я рада, что мы встретились». «Я тоже», — неуверенно произнесла Флоренс. «В чём дело?» — спросил Ник, когда Уитни ушла. «Она тебе не нравится?» «Нет, я просто... не знаю. Я очень удивилась, встретив её, вот и всё». Ник взял её за руку и они вышли на яркий полуденный свет. Внезапно Флоренс услышала за спиной знакомый голос. «Мадам Вилькок?» Она резко обернулась. Идриси стоял прямо у входа на базар. Интересно, он видел, как она туда входила? Ждал её? «Я рад, что вам лучше». «Спасибо», — выдавила она. Ей всё ещё было не по себе от неожиданной встречи с Уитни. Меньше всего она сейчас хотела общаться с полицейским. Ник посмотрел сначала на Флоренс, потом на идреси «Эй, я Ник!» — он протянул руку. Тот бросил на него пренебрежительный взгляд и обратился к Флоренс. «Есть новости от вашей подруги?» Флоренс прикрылась ладонью от солнца. «Как ей поступить?» Сказать «да» было более рискованно. Ещё одна ложь, которую придётся развивать и дальше. Но ответ «нет», только усилит его подозрение относительно загадочно пропавшей женщины. Наконец она кивнула. «Да, она в марракеше как я и думала». «Хорошо», — решительно произнес идресси «Знаете, что интересно? Я никак не могу найти такси, на котором она уехала в тот вечер из дар -Амаля. «А это важно?» — удивилась Флоренс. Она вернулась в Маракеш, с ней все в порядке. «Просто пытаюсь довести дело до конца». «Полицейская работа — это не только погони и перестрелки», — сказал он с непривычной улыбкой. «У вас есть номер её телефона? Я бы хотел с ней поговорить». «Её номер э, с собой нет. Он был в моём телефоне, который я потеряла». «Тогда он, наверное, есть в доме? Вы ведь разговаривали?» «А, может быть. Вообще-то это она мне позвонила на городской номер». «Что ж, это облегчает дело». «Я проверю записи телефонных звонков». Флоренс побледнела. «Ладно». Она почувствовала, как солнце полит ей макушку. «На самом деле я ещё не полностью восстановилась», сказала она резко, как раз собиралась домой отдохнуть. Она развернулась и вышла прямо на оживлённую дорогу. Пролетавший мимо мопед успел вильнуть, водитель прокричал что-то неразборчивое. Ник взял её за руку и провёл через дорогу. «О чём вы говорили?» — спросил он, когда они перешли на другую сторону. «Что ещё за друг?» «Он мне не друг!» — воскликнула Флоренс. «Нет, в смысле подруга, о которой он говорил». «Да, я сначала путешествовала с одной девушкой, но она вернулась в Маракеш. Теперь этот полицейский, расследующий аварию, абсолютно на ней зациклился. Не знаю, почему. Это был обычный несчастный случай, но он продолжает меня доставать». В её голосе послышались истерические нотки. «Я не знаю, что ещё ему сказать. Я ничего не помню». Ник положил руку ей на плечо, пытаясь успокоить. «Эй, эй, расслабься. Послушай, всем известно, что местные копы насквозь продажные. Он, наверное, просто разозлился, что ты ещё не пыталась предложить ему деньги». Флоренс остановилась. «Правда? Это действительно так?» «Ну да. Лем попался с пакетиком на десять баксов так за сорок баксов всё сразу замяли. Ясно. Она посмотрела туда, где стоял наблюдавший за ней Идриси. Может быть, она действительно всё неправильно поняла? И есть возможность, наконец, с этим покончить? Флоренс проверила сумочку. У неё ещё оставалось около полутора тысяч дирамов Хелен. Она достала две бумажки и скомкала их в руке. Пересекая улицу, почувствовала на себе пристальный взгляд Идриси и неловко улыбнулась. «Ещё раз здравствуйте!» Она подошла к нему. Он кивнул в ответ. «Я просто хотела сказать, что очень ценю вашу помощь. Вы отвезли меня на виллу, вернули платок и всё такое, и всё, что вы сделали для расследования. Спасибо!» Она неловко протянула ему деньги, смятые во влажный комок на ладони. Ей пришло в голову, что, наверное, так чувствовал себя любовник Хелен, пытаясь дать чаевые в отеле под её осуждающим взглядом. Идреси перевёл взгляд на её руку, потом снова уставился на лицо. Он не двигался. «Это вам», — произнесла она, выставив ладонь, — «в знак благодарности». «Мой английский ещё не так хорош, как мне бы хотелось», — сказал он после паузы. «Кажется, это называется взяткой?» Он невесело усмехнулся. «Это правильное слово?» «Нет, вовсе нет. Это просто подарок. Или как вам больше нравится?» «Значит, в Америке вы часто дарите полицейским такие подарки?» «Само собой. Иногда». Флоренс почувствовала, как краска заливает лицо. «Неужели? Я думала, это незаконно, как и здесь, конечно». «Правда? Я этого не знала». Флоренс сунула деньги обратно в сумку. «Я просто хотела... сказать спасибо?» С ухмылкой закончил за неё и дресси. Она кивнула. «Или, может быть, вы хотите, чтобы я прекратил расследование?» «Нет, совсем нет. Просто что там ещё расследовать? Мне кажется, что всё и так ясно». Это, конечно, было неправдой. Та ночь оставалась для неё загадкой. «Неужели, мадам Вилькок? Потому что мне-то как раз не ясно, почему вы с подругой вышли из ресторана «Порознь», Неясно, почему я не могу найти такси, на котором она уехала на виллу. Неясно, почему она исчезла на следующий день после аварии. И неясно, почему вы не можете просто связать меня с ней, чтобы прояснить все эти вопросы. «Мне очень жаль. Я не хотела вас обидеть», — тихо сказала Флоренс и отвернулась. Она поспешила туда, где стоял Ник. «Все в порядке?» — спросил он с ободряющей улыбкой. Она заставила себя улыбнуться в ответ. Всё нормально.